глава 13. Когда мой кузнечный молот в последний раз ударил по мистической броне, перед моими глазами предстал сразу целый ряд системных сообщений. Внимание! Навык кузнечного дела плюс один. Внимание! Навык кузнечного дела достиг максимального уровня. Поздравляем! Вы первые, кому удалось прокачать ремесленный навык кузнечного дела до максимального уровня. «Внимание! Получено достижение второй ученик Агния. Внимание! На вас обратили внимание другие боги». Не успел я прочитать следующее сообщение, как вдруг почувствовал сильный всплеск магической силы, и время вокруг меня остановилось. «Ну, привет!» – услышал я чей-то молодой голос, и, осмотревшись по сторонам, увидел молодого паренька, сидящего на моей призрачной кузне, и приветливо улыбающегося мне. э, -э «Привет?» – поздоровался я в ответ. «Не узнал?» – усмехнувшись, спросил незнакомец. «Нет». «Эх, совсем про меня люди забыли», – наигранно грустно произнес паренек, но улыбка выдала его. «Агнием меня зовут. Слышал что-нибудь обо мне?» «Это что, розыгрыш какой-то?» «Поверь, это не розыгрыш». Спокойно ответил человек, представившийся богом, которому я вроде как поклонялся. И да, не задавай глупых вопросов. Конечно, я умею читать мысли. Просто супер. Чем обязан? Решил я спросить первое, что пришло мне в голову. Пришел поздравить тебя с тем, что ты первый из иномирцев, кому удалось достигнуть таких высот в кузнечном деле. паренёк встал и, подойдя ко мне, коснулся моего плеча. «Внимание, вы получили награду от бога кузнечного дела Агния». «Слушай, а кто на тебя такое проклятие наложил?» – спросил паренек, который, видимо, действительно был богом. «Один некромант», – отмахнулся я рукой. «Видимо, не совсем обычный». Агний пристально посмотрел на меня, и я ощутил небольшой всплеск его магии. «Он стал чем-то вроде полубога», – отвечаю я богу кузнечного дела. «Понятно», – мой собеседник тяжело вздохнул. «Тогда неудивительно, что оно такое сильное. Скорее всего, он был первожрецом какого-нибудь темного бога, ибо обычные смертные не могут получить такую силу», – произнес Агни и задумался. «А ты можешь его снять?» – решил на всякий случай поинтересоваться я. «Боюсь, что нет. Дело в том, что если я попытаюсь его выжечь...» «Есть большая вероятность, что я нанесу большой вред твоему ментальному телу, что повлечет за собой необратимые последствия». «Например?» «Ты можешь лишиться возможности использовать магическую силу», произнес Агний и задумался. «Такой вопрос. Я вижу, что на тебе висит какая-то темная клятва. Она дана тому человеку, что он наложил на тебя проклятие?» спросил бог кузнечного дела, и я кивнул. «Понятно», – задумчиво ответил Агний. «В общем, поступим так. Когда в следующий раз ты с ним встретишься, просто позови меня, хорошо?» «Я думаю, мне будет о чем с ним поговорить». Волосы паренька, которые были ярко-красного цвета, вспыхнули огнем. «Хорошо», – ответил я, не сводя глаз с пламенеющих волос бога. «Вот и славно», – он улыбнулся. «Ладно, я не могу долго находиться в этом мире», поэтому вынужден с тобой попрощаться. Но перед тем, как я вернусь обратно, я хочу сделать тебе небольшой подарок», произнес Агни и улыбнулся. «Мне нравится, что ты пошел по стопам и, как мой первый ученик, научился создавать реликты. Будь добр, активируй умение реликтора». По Просилону, разумеется, я не стал отказывать Богу. «Использую умение, и передо мной появляется сложная вязь нового реликта» который я начал создавать и в который уже успел влить немало жизненной силы, то бишь уровней. Плетение, конечно, сыровато, но для новичка неплохо. Бог кузнечного дела улыбнулся и коснулся указательным пальцем до центрального узла реликта, после чего закрыл глаза. Я снова ощутил мощный всплеск, а вернее даже будет сказать выброс магической энергии. Вот так будет гораздо лучше произнес огней «А теперь прощай». Улыбнувшись мне напоследок, он растворился в воздухе, и эффект заморозки времени пропал. «Офигеть! Что только что сейчас произошло?» Не веря в происходящее, я сел на пол призрачной кузни. «Неужели меня действительно посетил Бог?» «Так, стоп. Я же могу это проверить. Открываю меню информации и начинаю искать». Второй ученик Агния – уникальное достижение. Вы первый, кому из игроков удалось достичь таких высот в кузнечном деле. Награда – вы получаете возможность ковать вещи божественного ранга. Читаю дальше. Благословение Агния – уникальное умение, пассивное. Качество всех предметов, изготовленных вами, увеличивается на 30%. Помимо этого, существует небольшой шанс приковки предмета наделить его дополнительным свойством мифического ранга и выше. Прочитав вышеперечисленное, я стал еще меньше верить в реальность происходящего. О, я же могу это проверить. Дотрагиваюсь до своего тела и принимаю свою материальную форму. Несколько раз щипаю себя, но ничего не происходит. Окей, получается я не сплю. Снова открываю меню информации о персонаже, но навыки, где были, там и остались. Признаться честно, в момент, когда я осознал реальность всего происходящего, я чуть было не пустился в пляс и не заорал во все горло. Моему счастью не было предела, и лишь холодный разум держал меня в определенных рамках приличия. Хотя, да пошло все к черту. Пустившись в дикий импровизированный танец победителя, я закричал победное да Так что даже стены пространственного кармана заходили ходуном. «Вальгорт, у тебя там все в порядке», – послышался обеспокоенный голос Арании сверху. «Делаю глубокий вдох и успокаиваюсь». «Да, все хорошо», – отвечаю я молодой арахнитке. «Я скоро поднимусь, только закончу с одним важным делом. Проматываю логи вверх и нахожу системные сообщение которое я не успел прочитать по причине появления божественной сущности в моей скромной кузнечной обители. «Внимание! Вы не можете закончить мистическую броню предвестника Армагеддона по причине отсутствия свободных слотов под новую броню». «Хм, странно. Я же освободил слот, уничтожив броню Повелителя Скелетов». Подхожу к кузне, вновь становлюсь духом и касаюсь призрачной наковальни. «Черт!» — со злостью произнес я, когда понял, в чем дело. Оказывается, броня требовала не один, а сразу два слота, и этого я не учел. Я тяжело вздыхаю. «Надеюсь, ты окажешься сильным доспехом», — произношу я, искрепя сердце, уничтожая еще одну мистическую броню. Я уже собирался было опробовать новый доспех, как вдруг снаружи послышался обеспокоенный голос Арании. «Вальгорд, Вальгорд, ты слышишь меня?» «Что-то случилось?» – спрашиваю я молодую арахнитку. «Тебе лучше подняться», – отвечает девушка. Я тяжело вздыхаю. «Хорошо, сейчас поднимусь», – говорю я жене и выхожу из пространственного кармана. Снаружи меня уже ждали. В комнате помимо Арании были Суховей, Валькирия и Стилет. «Вы чего?» – недоуменно спрашиваю я небесных странников. «Это ты нам лучше скажи, что происходит». На меня наседает глава службы безопасности и скидывает мне в личку сообщение. «Открываю и вижу надпись о получении мною максимального уровня кузнеца». «Какого хрена?» «Скажите мне, что это сообщение видели только небесные странники». «Нет, это сообщение видели все игроки», – обреченно отвечает Суховей. «Это полный трындец», – я сажусь на стул. «И не говори», – задумчиво произносит Суховей. «Сейчас все только и говорят о тебе. Про форумы я вообще молчу». Я тяжело вздыхаю. Хуже всего то, что игроки из-за турнира знают, кто я такой, и наверняка меня теперь не оставят в покое произнес я, отстраненно смотря в никуда. «Скорее всего, такого не произойдет. Ты будешь в сильном клане, которого боятся. Черные розы не дадут тебя в обиду. Королеву шипов боятся и уважают. А так как скоро будешь в ее клане, то и к тебе цепляться желающих будет гораздо меньше, чем если бы ты был у нас», произнес гельдмастер небесных странников и задумался. «И да, предлагаю тебе в ближайшее время не смотреть почтовый ящик», – он улыбнулся. «А награда какая-нибудь за достижение была?» – спросила Валькирия, выглянув из-за плеча отца. «Да, я теперь могу ковать предметы божественного ранга», – честно отвечаю я небесным странникам. «Эти ребята для меня очень много сделали, и докачать навык кузнечного дела без их помощи я бы так быстро не смог». «Понятно», – спокойно ответил Суховей. «Значит, то же самое, что и Селена», – произнес он и задумался. «Селена?» – переспросил я. «Да, это девушка-игрок, которой пару лет назад удалось дотянуть навык наложения рун до тысячного уровня. Теперь она может накладывать магические рунные узоры и письмена божественного ранга», – ответил Стилет вместо Суховея. «А много вообще игроков, которым подобное удавалось?» «Вместе с тобой, трое есть еще никому неизвестный алхимик с ником Николас Фламель. Его элики божественного ранга иногда появляются на аукционе, и каждый раз цена за них доходит до заоблачной цифры», – отвечает Валькирия и задумывается. «Слушай, а ты хоть раз видел кузнечных рецептов божественного ранга?» – спрашивает она, обращаясь к своему отцу. «Нет, мой временный гильдмастер почесал подбородок». «Если они и есть, то только в казне у топовых кланов, у которых есть доступ к высокоуровневым данжам». «Не думал, что это такая большая редкость». «Теперь понятно, почему я вызвал такой большой ажиотаж». «Отвечаю я небесным странникам и поднимаюсь». «Ну, что сделано, то сделано. В любом случае, это было неизбежно. Я слишком много времени провожу в кузне, и рано или поздно я бы всё равно получил это достижение». «Тоже верно», – задумчиво ответил Суховей. «Я так понимаю, что новую броню ты выковал, так?» – спросил он, и я кивнул. «Кстати, неплохо было бы на нее вообще посмотреть». «Мистическая броня предвестника Армагеддона», – мысленно произношу я, и земля под моими ногами вспыхивает яростным пламенем, которое окутывает меня, облачая в броню четвертого Грейда. «Совсем ушалел», – Девушка так испугалась эффектов появления брони, что от неожиданности вскрикнула и чуть было не сбила тумбочку, стоящую у стены. «Извини, я не знал, что так получится», – отвечаю я девушке, рассматривая свою новую броню, в которой в равных пропорциях смешались оттенки бордового и красного цвета. Открываю меню информации. «Мистическая броня предвестника Армагеддона первого уровня». Модификатор физической защиты – 90, модификатор магической защиты – 140, эффективность магии огня – плюс 80%, эффективность воспламенения – плюс 80%, эффективность магического пробивания огненным элементом – плюс 100%. Ваши огненные заклинания игнорируют 30% магического сопротивления цели. Доступные навыки. Вызов оружия. Огненная длань первого уровня. Активный навык. «Выглядит шикарно», – произносит Суховей, смотря на мой новый доспех. «Как называется?» Озвучиваю ему название новой мистической брони, а заодно и активирую навык. «Призыв огненной длани», – произношу я про себя, и моя правая рука от кончиков пальцев до плеча наливается магией, после чего вспыхивает огненным пламенем, накаляя металл самой брони и вплавляя его мне в руку. Хорошо, что это был лишь эффект брони, а не происходило на самом деле. Огненная длань первого уровня увеличивает эффективность огненных заклинаний и умений на 50%. Предмет обладает следующим активным умением. Огненный поток. Активное потоковое умение позволяет владельцу огненной длани Выпустить из неё поток огненного пламени, сжигающего всё на своём пути. ха интересное умение. Получается, что я теперь владею встроенным огнемётом». «Это оружие данного доспеха?» – ко мне подходит Валькирия и касается руки пальцем. «Ай, горячая!» – следующую секунду вскрикивает она. «Сколько раз я учил не совать свой длинный нос куда не следует!» – усмехнулся Суховей. «Ладно». Он посмотрел на всех присутствующих в комнате. «Извини, что мы тебя потревожили так неожиданно. Просто я хотел тебя предупредить о том, что теперь стал одним из знаковых персонажей Эры Бесконечности. В покое тебя точно не оставят. Во всяком случае, в ближайшее время». Серьезным тоном произнес гильдмастер Небесных Странников. «Идемте». Последние слова были обращены к Стилету и Валькирии. «Будь осторожен!» – глава службы безопасности хлопнул меня по плечу. «Пока!» – воительница виновато улыбнулась и помахала мне рукой. «Небесные странники ушли!» «Произошло что-то серьезное?» – ко мне подошла оранья, которая все это время молчала и скромно стояла в углу. «Типа того!» – я поворачиваюсь к арахнитке и вижу ее обеспокоенный взгляд. Просто произошло одно знаковое событие, о котором узнали другие иномирцы. Я подошел и приобнял паучиху. «Все будет хорошо?» – спросила Араня, уткнувшись ко мне в грудь. «Разумеется, по-другому просто не может быть», – отвечаю я девушке и беру ее на руки. «Это хорошо». На лице арахнитки появляется улыбка, и она, обвив мою шею руками, еще сильнее прижимается ко мне. «А может...» Ладно, улыбаюсь я ей в ответ и тащу ее в спальню. Разумеется, как только у меня появилась новая броня, я и дня не мог прожить, чтобы не думать о том, какими навыками и умениями она обладает. Броня была четвертого грейда, и это было для меня в новинку. Я даже не знал, чего мне больше хочется. Приступить к ковке новой мистической брони, ингредиенты, на которую у меня уже были... Или прокачать только что скованный доспех. Я посмотрел на часы. Было раннее утро, но спать мне уже не хотелось. Рядом лежала голая оранья, и повернув в ее сторону голову, я невольно засмотрелся на ее приятные изгибы. «Так, соберись». С трудом отведя глаза, я поднялся и, накинув на себя повседневную одежду, покинул комнату. Стоило только мне выйти в коридор, как я тут же натолкнулся на Валькирию. Оказалось, что ее комната была рядом с моей. «Привет», – поздоровался я с девушкой, и она вздрогнула. «Вальгорд?» напугал – напугал. Она сделала глубокий вдох. «Что тебе не спится?» «А тебе?» «У меня дел полно, мне нужно переделать кучу работы, поэтому у меня нет времени дрыхнуть до полудня», – фыркнула воительница. «Как будто у меня дел нет». Я с укором посмотрел на девушку. «А, ну да, извини. Просто со вчерашнего дня их стало гораздо больше». Валькирия тяжело вздохнула. «Я так полагаю, из-за меня?» «Ага, список кланов, которые хотят взять тебя в аренду, превысил сотню. Причем, если большую часть гильдии из него я могу проигнорировать и просто не отвечать, то с дела обстоят немного по-другому», — девушка тяжело вздохнула. «Извини за неудобство», — отвечаю я воительнице. «Признаться честно, я вообще не думал, что данное событие выйдет за пределы пространственного кармана или, на крайний случай, небесных странников. А тут...» «Это еще хорошо, что они не знают о дополнительных наградах, которые мне выдал Агний». «Хм, интересно. Другим персонажам боги того ремесла, которое им удалось докачать до тысячи, тоже чем-то одарили» это не твоя вина ответила валькирия и устало улыбнулась ладно у меня еще полно дел увидимся дочка суховея похлопала меня по плечу и попрощавшись со мной пошла заниматься своими делами я уже собирался было вернуться обратно в комнату чтобы приступить к крафту новой брони как вдруг меня окликнул игрок небесных странников и передал мне послание от суховея в котором говорилось что он хотел бы меня видеть. «Хм, интересно, что от меня потребовалось гильдмастеру небесных странников?» «Заходи», – послышалось с той стороны, и я зашел в кабинет Сухове. Гильдмастер небесных странников, как всегда, сидел за своим столом за кучей бумаг, которых сегодня было особенно много. «Я смотрю, у тебя тоже дел прибавилось», – спросил я, глядя на заваленный пергаментами стол. «Это еще слабо сказано. Если бы не Леся, я бы уже веревку мылил». Устало улыбнулся Суховей и потер глаза. «Я не...» «Никто у тебя не винит, Вальгорт. Больше скажу, ты молодец. Никогда бы не подумал, что в моем окружении появится человек, которому удалось совершить подобное», перебил меня отец Валькирии. Ну, ты сам знаешь, из-за чего так получилось. Никому бы не пожелал того, что произошло со мной и другими людьми, попавшими в подобную ситуацию, отвечаю я временному гильдмастеру. Мы их обязательно накажем, суховей посмотрел мне в глаза. Я знаю, отвечаю я, и в кабинете воцаряется неловкое молчание. В общем, первым решил заговорить отец Валькирии. Я тебя позвал не просто так произнес Суховей и смерил меня задумчивым взглядом. «Чем ты собираешься заниматься в ближайшее время? Я про то, что осталось у тебя до начала гранд-финалов». Пришла моя очередь задуматься. «Вообще у меня не так много вариантов. Первый – прокачка новой брони. Если и на чистоту, то на данный момент этот пункт у меня в приоритете. Второй вариант – начать крафтить новую броню». Третий – сливать опыт я не стал озвучивать временному гельдмастеру свои планы на создание нового реликта поэтому ограничился лишь этой информацией жизненных сил или в моем случае опыта я влил в нее уже немало поэтому можно было спокойно заниматься формированием еще нескольких основных узлов понятно суховей почесал подбородок значит то что я хотел предложить «Тебе понравится», – произнес он, и на лице гильдмастера Небесных Странников появилась его стандартная улыбка. Суть вот в чем. На следующий день. Я стоял на первом этаже гильдхолла и ждал своих спутников, которые должны были составить мне компанию. «Вальгорд, ты надолго?» – в очередной раз спросила Аранья, вид у которой был очень грустным. Суховей сказал, что это мероприятие максимум на неделю. Я планирую закончить раньше. Я обнял девушку. Не грусти. Когда закончится турнир, я смогу уделять тебе больше времени. Обещаю. Честно? Молодая рахнитка подняла голову и посмотрела мне в глаза. Честно. Отвечаю я девушке и вижу двух приближающихся к нам игроков небесных странников. Отпускаю девушку и она нехотя отстраняется от меня. «Привет!» – ко мне подходит девочка невысокого роста, на вид которой можно было дать чуть больше двенадцати. «Я так рада, что пойду на ивент с тобой. Я столько о тебе слышала, ты просто улетный чувак. Я тоже хотела принять участие в турнире, но не смогла пройти и...» «Лания!» – послышался суровый голос второго эльфа, и девушка сразу замолчала. «Извини ее!» – к нам подошел хмурый эльф с ником Разящий. «Ты для нее что-то вроде кумира, вот у нее и снесло крышу, когда она узнала, что ты будешь участвовать с нами в ивенте». Он смерил эльфийку недовольным взглядом, и та опустила глаза вниз. «Да все нормально», – я махнул рукой, – «она меня не напрягает». Эльф тяжело вздохнул. «Зря ты это сказал», – произнес, и его мелкая спутница вновь активировалась, и я утонул в океане ее бесконечных вопросов спустя какое-то время». «Ты знаешь суть ивента?» – спросил меня эльф, когда вопросы девушки с ником лания иссякли. Суховей объяснил мне в двух словах, честно ответил я. Как я понял, суть ивента – найти какой-то определенный цветок, который растет раз в год в строго определенное время в строго определенном месте. «Все верно. Цветок этот – невероятно редкий алхимический ингредиент легендарного ранга, И, как ты понимаешь, желающих заполучить его будет очень много. Вырастет их всего 25 штук. А это означает, что именно столько команд из всех участвующих в ивенте смогут получить его». Эльф тяжело вздохнул. «Основная проблема ивента – это ограничение по уровню и расе участников». «А вот про это Сухови мне ничего не говорил». «Я знаю», – спокойно ответил Эльф. Дело в том, что есть ограничения по уровню в шесть сотен. Это максимальный уровень участника? Нет, максимальный уровень пати. При этом есть четкие ограничения на количество участников в пати, а именно три. Также есть минимальный порог вхождения в данж, а именно восьмидесятый уровень. Плюс ограничение по расе. Две трети партии обязательно должны составлять эльфы, плюс куча запретов на разные расы типа орков, дворфов и так далее. Список большой, и озвучивать его не имеет смысла. Главное, что люди допущены к ивенту, и это главное. Понятно, я посмотрел на уровне ребят. Лания была 105-го, а разящий 249-го. Прибавить к этому мой 231-й, и получалось, что до шести сотен нам не хватало чуть-чуть. «Я видел тебя в деле и понимаю, почему Суховей выбрал именно тебя. По поводу нашего участия все довольно спорно. Я обычный игрок, пусть и с редким классом. Ей же, эльф посмотрел на девушку, просто доукомплектовали отряд», произнес он, и Ланя опустила глаза вниз. В холле, где мы стояли, воцарилось неловкое молчание. «Вы чего приуныли?» – решил заговорить я первым. «Как-нибудь прорвемся?» «В этом я не сомневаюсь», – эльф грустно усмехнулся. «Просто я считаю нас обузой для тебя». «Зато я так не считаю», – ответил я ребятам. «Лучше скажите, какие у вас классы и что вы умеете делать?» «Я саппорт», – выкрикнула девушка и улыбнулась. «Я друид со специализацией на магию поддержки». Есть пара хороших защитных бафов, плюс насильный реген. Также есть суммон саппортного типа, дающий ауру сопротивления урону и реген. «Я рейнджер со специализацией на магические ловушки», – произнес эльф. «Хорошо стреляю и также могу устанавливать магические ловушки и капканы на разный тип урона». «Хм», – задумался я, – «довольно сбалансированная пати», – улыбнулся я ребятам. «Вот и я ему так говорила, а он все балласт да балласт», поддержала меня жизнерадостная эльфийка. Разящий тяжело вздохнул. «Думаю, нам пора выдвигаться», – произнес он меняя тему. Видимо, ни мои слова, ни слова Лании не убедили его в обратном, и эльф до сих пор чувствовал себя не в своей тарелке. «Когда начинается ивент?» – поинтересовался я. «Сегодня вечером». Просто некоторое расстояние нам придется пройти пешком, ибо в древнюю рощу прямого телепорта нет. «Хорошо, тогда выдвигаемся», — говорю я ребятам. «Я скоро вернусь», — обращаюсь я к молодой орахнитке которая все это время молча стояла возле меня. «Победи там их всех», — ответила мне Аранья и, встав на цыпочки, поцеловала меня в щеку. «Как мило», — произнесла Ланья, наблюдая за нами. «Это невежливо», — Тяжело вздохнув, произнёс разящий и, достав из инвентаря свиток, начал его активировать. В холле открылась арка телепорта ярко-зелёного цвета. «Идём? Я первым захожу в портал, и стоит только моим сапогам коснуться зелёной травы и полянки, куда был сделан телепорт, как мне в грудь тут же вонзается стрела. Видимо, веселье начнётся ещё до начала ивента».